Глава двадцать вторая. Жемчуг дракона. Ира была права. Вот уже сюрприз так сюрприз. Могла бы, конечно, и предупредить. Все-таки речь не о сверчках, а об аномалиях. Или Нейди тайком покусала мою любимую графиню, пока я не видел, и тайком заразила ее вирусом троллинга? Мы здесь, к слову, были инкогнито. «Иногда анонимность дает лучшую защиту, чем вооруженная охрана. Все четверо мы надели солнцезащитные очки с большими стеклами, как у кинозвезд, которые хотят избежать внимания папарацци. Для книжной с братом это было особенно актуально. Пока Гриша парковал автомобиль на стоянке, я оценил внешний облик ресторана». Это было величественное здание, стилизованное под древнюю китайскую архитектуру с остроконечными углами и многоуровневыми крышами. Стены были украшены замысловатыми фресками и гобеленами, изображающими сцены с драконами и другими мифическими существами из китайского фольклора. При входе стояло несколько человек в традиционных китайских одеждах и приветствовали посетителей. «Вау, это место выглядит потрясающе!» Сказала Наташа, потрясённая. Тётя говорила только хорошее об этом ресторане. Задумчиво добавила Светлана. «Надеюсь, что еда будет такой же хорошей, как и декор», вклинился Гриша, выйдя из машины. «Интересно, если мы им притащим свежепойманную аномалию, они её реально приготовят?» «Фу!» Света и Наташа с возмущением посмотрели на него. На мне был темно-синий бархатный костюм в паре с безупречной белой рубашкой и черным галстуком бабочкой. Моя сестра Наташа надела струящееся изумрудно-зеленое платье, а ее длинные темно-русые волосы каскадом не спадали по спине. Гриша был одет в элегантный черный костюм с подходящим галстуком а княжна Света в красивое сапфирово-синее платье, которое идеально облегало ее фигуру. Так, хорош на боевого товарища засматриваться. «Мясо есть мясо», — с улыбкой произнес Гриша, разведя руками. «Даже если оно на тебя когда-то смотрело. И даже пыталось тобой закусить. Думаю, у них есть и более обычные блюда», — улыбнулся я, желая чутка разрядить ситуацию. «Да» кивнула Света. «Я знаю, о чем вы подумали, парни. Мы будем есть обычную еду. Даже не думайте заказывать что-то аномальное». Мы с Гришей широко улыбнулись и заговорчески переглянулись. Когда мы вошли в ресторан, нас встретила официантка в одежде, похожей на расписной халат. Мило улыбаясь, она провела нас к столику и разложила перед нами меню. Также она расставила перед нами бокалы с красным вином. Меню в жемчуге дракона тоже оказалось весьма необычным. Настоящая сокровищница экзотических и необычных блюд. Было здесь и жареное мясо аномальных зверей, которое подавалось с пряными соусами и ароматными травами. Были горшочки с бульоном, наполненные нежной плотью диковинных растений, пораженных в прошлом аномальной порчей. Были и деликатесы, обладающие, по слухам, магическими свойствами, способные наделять тех, кто их употребляет, огромной силой и жизненной энергией. Ну и, конечно же, повышенной потенцией. Как же без золотой классики? Правда, наукой их чудесные свойства не были подтверждены. Но повара были готовы поклясться хоть мамой своего китайского императора, что чудо-закусь работает на все сто. Потрясающий аромат блюд с соседних столиков дразнил мои рецепторы. Официанты были внимательны и любезны, всегда стремились угодить, частенько кланялись клиентам. Помещение наполняла приятная, изысканная мелодия неких духовых и струнных инструментов, играющих что-то на китайский мотив. «Не могу поверить, что я теперь граф», — сказал я, задумчиво рассматривая меню. «Ну, ты, конечно, заслужил это», — сказала Наташа с гордостью в глазах, глядя на меня. «Мама с папой гордились бы тобой». «А я просто рад, что мы после всех испытаний можем отпраздновать вместе это событие», сказал Гриша, поднимая бокал. «В точку», сказал я, чокаясь с Гришей. «Девушки тоже подняли свои бокалы». Мы изучали меню, пытаясь решить, что заказать. Выбор был огромный и разнообразный, о многих блюдах я даже не слышал. «Кто-нибудь знает, что это за блюдо?» Спросила Наташа, указывая на несколько вариантов в меню. «Я никогда таких названий даже не слышала». «Кажется, Ира упоминала, что курицу по чечуански нужно обязательно попробовать», задумчиво сказала Светлана, подняв глаза от меню. «Утка по-пекински довольно известное блюдо», добавил Гриша. «Надо заценить». «Предлагаю заказать утку», согласился я и в предвкушении потер руки. Мы позвали официантку и сделали заказ. Та забрала меню и на прощание снова поклонилась. «Что у кого нового?» Спросила Наташа, потягивая вино из бокала. «Света?» «Недавно побила свой рекорд почти в два раза», сказала Света, бросив в мою сторону быстрый взгляд. «И случайно сломала прибор, измеряющий силу одаренного. Кажется, мои тренировки идут в правильном направлении». «Ого!» Воскликнула Наташа удивленно. «Красава!» — сказали мы с Гришей в унисон, после чего переглянулись и хмыкнули. «А ты, Гриша, как самочувствие?» — спросила Наташа, повернувшись к Омутову. «В целом все идет хорошо. Врачи пока говорят воздержаться от силовых тренировок», — сказал Гриша, хмыкая. «Ну, не знаю, я уже чувствую себя бодрячком. Вскоре нам принесли наш заказ». Аромат утки по-пекински наполнил воздух, отчего мой рот сразу же наполнился слюной. Если оно и на вкус так же хорошо, как и на запах, то я даже не знаю. Отправлюсь в кровавый источник раньше времени». «Это место шикарнее, чем я мог подумать», — сказал я, оглядывая роскошный декор блюда. Наташа рассмеялась. «Видел бы ты сейчас выражение своего лица. Как будто тебя год не кормили». Утка по-пекински выглядит просто потрясающе. Вся зажарена до хрустящего совершенства. Дымящееся мясо, сочное и нежное, отливает красивым золотистым цветом. Утку нарезали тонкими ломтиками и подали с блинчиками на пару, дольками огурцов, луком шалот и соусом хойсин. «Вместе с уткой нам принесли горячий бульон из морепродуктов, насыщенный и пикантный, в котором плавают кусочки рыбы, креветок и кальмаров. Перед каждым из нас также поставили по миске жареного риса с овощами, кубиками моркови, зеленого горошка и кукурузы. Запах был просто потрясающий». Взглянув на Наташу, я пожал плечами. «Ну что ж поделать?» «Я никогда раньше не был графом. Видимо, аппетит у меня теперь тоже графский». «Хотите сказать, граф Булгаков, что мы с Гришей, как князья, едим за двоих?» фыркнула Света. Она все еще принципиально обращалась ко мне на «вы». Гриша со смехом подхватил. «Ну, тебе лучше начинать привыкать к этому. Теперь ты глава рода, влился в самые что ни на есть сливки элиты. Готовься, тренируй желудок». «Тебя будут кормить вином и обедами во всех шикарных ресторанах города». В комплекте столовых приборов были в основном деревянные палочки. Но, к счастью, китайцы с милости велись над бледнолицами лауваями и добавили к своим традиционным палочкам также вилки и ложки. «Я взял ложку и вонзил ее в рис с овощами». Света добавила. «А я-то думала, что долг дворян и одаренных служить щитом империи, а не запасы в ресторанах подчищать». «Ну, судя по всему, некоторые именно так и думают». «Мы все рассмеялись и подняли тост за мой новый титул». «Гриша, только не пей много», — со смехом произнесла Наташа. «А то кто нас назад повезет?» «Я и повезу». «Повезу», — заявил Гриша уверенно. «А у тебя есть лицензия на управление этой летучей машиной?» Игриво спросила Наташа. Гриша усмехнулся. «Конечно нет, но не волнуйся, я посмотрел несколько обучающих уроков на YouTube». Мы рассмеялись и подняли бокалы за мастерство Гриши. «Назад полетим на автопилоте», — с улыбкой произнесла Света. «Ты забыла про мои навыки?» — возмутился Гриша. «Ни разу не забыла». «Поэтому и говорю, летим на автопилоте». Света показала брату язык. На финальную перемену блюд нам подали тарелку с хрустящими роллами. Рулетики были наполнены овощами, рисом и красной рыбой. Я обмакнул один в сладкий соус чили и отправил в рот. м, -м, -м сочетание вкуса просто идеальное». Недалеко от нас за столом сидели два молодых дворянина. Их лица раскраснелись от алкоголя. Кажется, они так кайфовали уже несколько часов, как минимум. Я невольно прислушался к их разговору. Приятели, кажется, обсуждали недавнюю перестрелку, произошедшую в городе и ее последствия. «Ты слышал о той девушке, которая попала в самое пекло?» Сказал один, делая долгий глоток из своего бокала. Пфф. Наверняка это была обычная простолюдинка. Не стоит нашего времени!» Насмешливо сказал другой, пренебрежительно махнув рукой. Первый покачал головой. «Нет-нет-нет! Ты не понимаешь! Она была дворянкой из одной из старейших и уважаемых семей!» Второй поднял бровь. «Правда?» «И почему ты так думаешь?» «Я слышал это от своего отца, который слышал это от своего друга, который слышал это от жены своего двоюродного брата», уверенно ответил первый и икнул, после чего пьяно растянул улыбку на всю физиономию. Второй закатил глаза. «Ты веришь всему, что говорит тебе твой отец, не так ли? Держу пари, ты думаешь, что он никогда не ошибается». Первый вздрогнул от этого замечания. «Эй, мой отец, очень уважаемый человек, в отличие от твоего, который проводит все свое время на скачках», резко произнес он. При этих словах лицо второго покраснело от гнева. «Как ты смеешь оскорблять моего отца?» Он резко вскочил на ноги, ударил ладонями по столу, да так, что все блюда подскочили. Его пьяное лицо раскраснелось еще сильнее. «Немедленно возьми свои слова обратно!» Вокруг него вспыхнуло яркое сияние покрова. Первый рассмеялся, явно наслаждаясь реакцией приятеля. «Заставь меня, слабак!» — заявил он. Вокруг него тоже вспыхнул покров. Еще пара резких слов, и оба молодых человека с кулаками набросились друг на друга, изрыгая оскорбления. Пьяные одаренные – горе для заведения. Две официантки крутились вокруг драчунов, пытаясь урезонить их, но все было бесполезно. Несколько охранников попытались разнять их, но пара и мощных зуботычин были отправлены в нокаут. Обычный человек ничего не мог сделать одаренному. Остальные посетители наблюдали за происходящим с легким весельем. Иные подначивали Драчунов, требуя продолжения банкета. «Может, нам вмешаться?» Света с сомнением посмотрела на брата. «Мы тут инкогнито, не забывай», — вздохнул княжич. «Нам нельзя светиться». «Ну, зато граф Булгаков, может, он не публичная персона». Я ухмыльнулся, поднялся из-за стола и направился в сторону Драчунов. Однако моя помощь не потребовалась. Мимо нашего столика пронеслась серая тень. Я едва успел заметить движение, настолько оно оказалось быстрым. Пара стремительных серебристых росчерков И головы обоих драчунов покатились по мраморному полу, заливая его алой кровью. Два тела рухнули на пол. Человек в сером халате, стоявший за ними, молча вернул тонкий меч обратно в ножны. На идеально ровном блестящем лезвии не осталось ни капли крови. «Я никому не позволю громить мой ресторан», — на чистом русском языке, без намека на акцент, произнес он.